Леонардо Прищурившись, Леонардо вглядывался в противоположный берег Арно. Новое русло, которое примет воды реки, когда её перекроит плотина, было готово. Рабочие много месяцев подряд углубляли и расчищали его, а берега укрепляли камнями. Теперь они возводили плотину, которая повернёт течение Арно в канал. В него уже просачивалась вода из реки. Леонардо любил наблюдать за тем, как нечто умозрительное, порождённое его воображением, приобретало реальные очертания, воплощаясь в жизнь. Он как будто выворачивал наружу своё сознание, представляя его глазам всего мира. Мы взяли хороший темп, и к концу весны всё будет готово. Чёрные курчавые усы Каламбина подчёркивали его широкую улыбку, а дряблый живот совсем не вязался с сильными мускулистыми руками. У него было пятеро детей, и иногда Леонардо казалось, что Коламбина и с ним обращается как с одним из своих отпрысков. И я этому очень рад, отозвался Леонардо с щурис на солнце. С фреской он тоже на днях здорово продвинулся, как и с портретом Лизы, так что его шедевры можно считать уже на подходе. А что первая дамба, крепко ли держит? А как же? Хотя, думаю, придётся ещё усилить её камнем сверх ваших расчётов усилить дополнительным камнем? Почему? Мастер вклинился в разговор молодой человек. Леонардо оглянулся и увидел рабочего с каштановыми волосами и в потрёпанной одежде. Не сейчас, он снова повернулся к Каламбино. Ну говорите, что там с камнем? Сеньор, не отставал молодой человек. Ступай работай и оставь мастеров в покое, буонароти, прошептал Каламбино. Буонароти Леонардо повернулся и с интересом посмотрел на рабочего. Вполне привлекательная внешность, симпатичные ямочки на щеках, весёлые карие глаза и совершенно формы орлиный нос, совсем не похож на безобразного скандалиста Каминатёса. Ты что, родня Микеланджело? Sì, signore. Моё имя Буонаротто, а Микеланджело мой старший брат. Оставьте-ка нас на минуту, Коламбина. Тот насупил брови, но молча развернулся и направился туда, где кипела стройка. "Добавляйте ещё камня", скомандовал он рабочим, укреплявшим стенки канала. "Ты хотел поговорить со мной?", спросил Леонардо. "Да, сеньор. Я работаю здесь на вашем проекте и являюсь свидетелем вашего инженерного гения". Леонардо поднял брови. "А твой брат знает, что ты работаешь на меня?" Конечно, сеньор. Он мой старший брат, и мы с ним очень близки. Юноша с вызовом выпятил грудь, словно защищаясь. И что же, он одобряет это? Он понимает, что это нужно для семьи. Боанорото опустил в смущении глаза и сутулился. Теперь Леонардо увидел сходство. Господин, вы же слышали о колоссе моего брата? Внезапно юноша перестал казаться ему занятным. Да, нетерпеливо ответил Леонардо. Ну и, наверное, знаете, что брат должен перетащить его от дома, со двора мастерской аж до самой площади Синьории. Буоннарота замолк, глубоко вдохнул и продолжил. А как он не знает? Так вот оно что. Ну, конечно, самую здоровенную статую за всю историю Флоренции требовалось перевести и установить. Такая задачка не каждому по зубам. Продолжай. Статую нужно доставить на площадь к дню открытия, а если брат не сделает этого, синьор Макиавелли не заплатит ему ни гроша. Если же он её уронит, то Боанорото потряс головой, желая отогнать страшную мысль. Если уронит, то шедевр Микеланджело придёт конец. Его постигнет та же участь, что и глиняного коня Леонардо, разбитого солдатом-французом. А вы Вы поворачиваете течение рек, искреннее восхищение звучало в голосе Буонарото. Уверен, что и огромные камни умеете двигать. Ещё бы, Леонардо мог разработать план по перевозке статуи, даже очень тяжёлой и громоздкой. У него имелось множество идей насчёт применения в подобных случаях блоков, шкивов и подъёмных механизмов. С сожалею, он похлопал молодого человека по плечу но я слишком загружен своими проектами. Однако настоятельно прошу тебя передать брату наш разговор. Скажи, что если ему будет угодно прийти ко мне с вопросами, я с радостью выкрою для него минутку и посоветую что-нибудь полезное. Непременно передай ему это». «Грации, маэстро», — промямлил Буаннарото и, ссутулившись от разочарования, побрел прочь. «Стало быть, триумф Микеланджело не так уж и неизбежен». Давид рискует не добраться до места своего торжественного открытия. Вот если бы Леонардо удалось окончить один из своих шедевров раньше. Коламбина, позвал он главного распорядителя работ и помахал рукой, чтобы тот скорее подошёл. Вы, кажется, говорили о том, что нужно дополнительно укрепить дамбу. Да, сеньор, на это потребуется ещё некоторое время, но если смотреть далеко вперёд, оно того безусловно стоит. Можете мне поверить? Леонардо категорично замотал головой. Ни в коем случае. Мы должны следовать нашему графику. Хорошо бы даже опередить его и завершить работы как можно скорее. Наймите ещё людей, если сочтёте, что это ускорит дело. Чем быстрее окончим первоначально спроектированную дамбу, тем оперативнее сможем исправить её недочёты и тем скорее превратим Пизу в пустыню. Я предпочёл бы сразу выстроить дамбу, как полагается, а не доделывать её потом, сеньор. Да, именно так рассуждают все недалёкие люди. Коламбина, кто из нас двоих инженер? Вы или я? Вы, маестро. Усы Коламбино стали подёргиваться. И потому я знаю, какую нагрузку выдержит система. Так что возвращайтесь к моим спецификациям и следуйте им. Дамба выдержит напор воды, можете не сомневаться.